Наступила короткая тишина. «А вы знаете верно!» Воскликнул вдруг прокурор и ударил кулаком по спинке кресла. «Вообще-то я не верю в этих молодых следовательниц, 25-летних прокурор и оперативниц, старухи, другое дело!» Он хохотнул. «Вы знаете, что выкинул Пуришкевич в 1912 году? Какой-то дамский журнал прислал ему анкету о женском труде, и он написал крупными буквами поперек нее. «Их труд, когда их труд а Голова, сукин сын. Но точно работники они никудышные. Сначала крутят без толку, потом рубят тоже без толку. Раз его в карцер, два его в карцер, три его в карцер. Он сидит, время идет, и следствие, конечно, стоит. Получается, чепуха, надо снимать их. Снимаешь, и они плачут, но в данном случае... «В данном случае я, пожалуй, согласен. Можно было бы попробовать исследовательницу, можно бы. Но тут у меня возникает вот какой вопрос с ним, я и пришел к вам, повернулся он к Нейману. Чего мы от него, собственно говоря, добиваемся?» Три дня тому назад я с ним говорил в присутствии замначальника тюрьмы, и у меня создалось вполне определенное впечатление. Ну, конечно, он лжет, вертится, чего-то не договаривает, что-то скрывает вообще личность. Грязная, болтун, пьяница, антисоветчик, все это так. Но это и все, товарищи. А дальше пустота. Так стоит ли мудрить? Тем более, что вы сами мне сказали, Яков Абрамович, что из-за одного десятого пункта вы бы с ним сейчас связываться не стали. Так для чего нам тогда менять следователя? Что это может дать конкретно? Та же болтовня, то есть десятый пункт. Ну, правда, не через ОСО, а через суд. Конечно, это более желательный исход, но право же, Яков Абрамович... «Стоит ли из-за одного этого?» «Нет, нет, нет, Аркадий Альфредович энергично замотал головой Нейман. Совсем не из-за одного этого. Я же все время вам повторяю, не из-за этого. Зыбина птица крупная. Он не болтун, он деятель. А болтает он, может, так, для сокрытия всего остального. И деятельность свою он начал рано». «Вот это дело с изнасилованием студентки. Извините, как вы сказали?» Встрепенулся прокурор. «Я ведь ничего не знаю». «Да не можем, не можем мы ему это предъявлять». Ворчливо сказал Гуляев. Он терпеть не мог. Ни такие разговоры, ни бессильные потуги. Навязать что-то лишнее. Он вообще тут сбоку припелка Заступился за товарищей и все. Его тогда же и отпустили. Ну что об этом попусту говорить». И дела у нас нету, одни выписки. Разрешите не согласиться, товарищ полковник, упрямо и скромно наклонил голову Нейман. Конечно, сейчас уж ему ничего не предъявишь. Это безусловно так, но я думаю, что именно с этого началась его карьера. Было собрание, выступил Зейбин и весьма квалифицированно сумел повести за собой весь коллектив. В результате полетела резолюция, подготовленная райкомом партии. Я думаю, что это все совсем не случайно. Тут работала целая группа. Один выступал, другие поддерживали. Но дело, в конце концов, даже не в этом. Дело в вопросе, что его сюда привело. Ведь Алма-Ата край сильных. Половина его товарищей очутились либо в Сибири, либо тут. Кого же он из них тут искал? Если искал, то, конечно, и нашел, так? На этот вопрос, опять-таки, ответа нет. Но вот посмотрите. Он взял конверт и встряхнул его над столом. Выпало несколько фотографий. Он выбрал из них пару. Вот одна очень интересная деталь. Он перед фасадом какого-то дома стоит, прижимает к груди какую-то книгу, «Фотография, как фотография». «Но знаете, что это за дом?» «Это улица Красина. Номер 74. Госархив». Прокурор взял снимок, мельком взглянул на него и положил. «Ну и что?» — спросил он. «А то, что этот дом известен всему миру как дом... Льва Давыдовича Троцкого. Здесь он жил во время ссылки в двадцать девятом году. Тут был его штаб. Сюда собиралась его агентура. Из этого дома его выпроводили за границу. Так вот Зыбин стоит около бывших апартаментов врага народа и прижимает к груди какую-то книгу. Формат ее как будто точно соответствует Тому из собрания сочинений Троцкого. Я справлялся. Такое выходило в 23-м году. А посмотрите, как встал. Апостол же с Евангелием. Любопытно, любопытно, сказал прокурор. И опять покосился на Гуляева, но тот по-прежнему смотрел в окно, курил и скучал. Очень-очень даже здорово. «Но в облсуд такую фотографию представить нельзя, не примет». Он положил снимок и снова взял карточку Потоцкой. «Не сочтет облсуд это за вещественную улику», продолжал он, рассматривая карточку. «Работал человек в архиве, снялся возле... А в доме это мне один архив, я его знаю». «Там еще и союз писателей, так что там много кто фотографировался». «А книга?» — спросил Нейман. «Ну а что книга? Он скажет, это сочинение Пушкина, том третий, а года издания не помню. Вот и все». «А воссой спрашивать ничего не будет», — решительно сказал Гуляев и повернулся от окна. «Так что посылаем в воссой конец». Ну, а в бумагах его вы ничего не обнаружили? Там он много их что-то исписал, и письма есть. Правда, почерк, почерк, курица лапой водила. Так что, ничего там нет? Да как сказать, пожал плечами Нейман, что явно явного, так опять ничего, а любопытного, любопытного много. Ну, вот, например, выписки из сочинения Карла Маркса... «Восемнадцатая брюмера Бонапарта. Не из самого сочинения, а из предисловия». «Ага», — оживился Гуляев. «А чье предисловие?» «Да нет-нет, Энгельса», — поморщился Нейман. «Так что ничего мы тут... Ну вот выписки интересные, сделанные со значением. Выписано место, где Энгельс отказывается от революционных мер борьбы».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 Водка, закуска, девка, воскресенье. Ну, нет, это понятно. Ну, вот так он и режет. Люблю выпить по холодку. Река течет, людей нет. Девочка под боком. Выпил, закусил. Спрятал железный свой звон в мягкое, в женское. И порядок. Все засмеялись. Тут даже у него и психология есть, сказал прокурор. Извиняюсь.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 Ждет ее, готовится, убивается, что вот никак они не встретятся. Он и в камере все время бредит ею. То они с ней купаются, то на гору лезут, то под гору, то он ее на руках куда-то тащит. Ну, хорошо, сговариваются на вечер воскресенье. И вот он утром в воскресенье выбирает секретаршу и дует с ней куда-то к черту на роганной или в колхоз 1 мая».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 А сведения нам попадают там, и раскулаченные, и беглые, и даже, может, перебежчики из Китая, и черт знает кто еще. «Ловили?» — спросил прокурор. «Да, всякую шпану ловили. А крупная рыба, конечно, уходила сразу же. Ведь туда незаметно не подойдешь, все пусто. В степи за 10 верст человека видно».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 Ничего не говорили, а то ведь бабья ревность в наших делах великая сила, если ее умела использовать. А, покачал головой Нейман, разве же их проймешь? Я вот велел Хрипушину сказать ему, будешь молчать, мы ее посадим. Ну, порядочный человек, конечно, призадумался бы. А вдруг правда? Как эта сволочь хрипушину чуть не на шею правильно посадить, пусть сидит меня дожидается, а то я оттуда она там будет с кем-то гулять. Какая же это справедливость!» Гуляев посмотрел на прокурора, и они оба опять рассмеялись. Селен, бродяга!» — сказал прокурор с удовольствием. «И она также отвечает». Я ей про Ильи, и с кем его захватили, а она мне... «Ну вот видите, товарищ следователь, я же сразу вам сказала, что у нас были чисто товарищеские отношения, не больше». Он там меня знакомил со своими приятельницами. Вот и весь ее ответ. «Да...» «Так когда же ваш племянница встанет?» — вдруг спросил Гуляев... «С неделю еще пролежит. Ну вот, когда встанет, мы ей это дело и поручим. Как вы думаете, Аркадий Альфредович?» не получится первой блинкомом?» «Осторожно спросил прокурор. Ведь хотя тут кроме десятого пункта пока ничего не собрали, но вот сейчас я соглашаюсь с Яковом Абрамовичем. Это дичь крупная. Она требует особого подхода, деликатного».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 Оказывается, 10 лет в районе под самым носом властей работала организация лептовдовицы. Не только старые станишники, но и их дети, невестки, внуки отчисляли по 5% со всех доходов, и шло это на помощь осужденным попам и религиозникам. Работали так, что любо-дорого. Бабка эта в агентах состояла...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 «Вот тебе и наша бдительность!» «Действительно, черт знает, что возмутился прокурор!» «Ну и чем это все кончилось?» «Очень хорошо кончилось!» Гордо воскликнул Нейман. «Трем по десятке, четырем по пяти, двенадцать человек на высылку, адвокатом голубчикам всем по пяти колымы, один не доехал, урки по дороге придушили».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 «Да, что хорошо, то хорошо. Ничего уж тут не скажешь. Молодец, молодец», — повторил прокурор. «Ну что ж, обернулся он к Гуляеву. По-моему, давайте попробуем».